Литнет представляет. Елена Добрынина. «Сильнее времени». Читает Василина Клочкова. Глава первая. Разговор о важном. В особняке на Галерной Аня появилась посреди ночи. Вид у нее был так себе. Вещи помятые. Волосы наскоро собраны в хвост. Глаза горят лихорадочным блеском. Обитатели дома спали, поэтому, когда девушка вышла из Чулана, она решила не будить ни Порфирия Георгиевича, ни Асю. Пробралась тихонько в выделенную ей когда-то комнатку и растянулась на кровати. Здесь было тепло, пахло совсем иначе, а в окно со двора светил электрический фонарь. Аня не спалось. Она все еще точно не решила, что делать с кольцом – оставить его себе или вернуть цыгану. Жутко боялась, что он начнет мстить и причинит вред Николаю, как и обещал. Но, с другой стороны, кольцо не ее, а принадлежит концертмейстеру. Ну и как она может вообще им распоряжаться? Аня не знала, как ко всему ее рассказу отнесется Порфирий Георгиевич, а гадать смысла не было. Утро вечера мудренее, но сон не шел. Несмотря на тепло, Аню бил озноб. Она лежала в постели, вглядываясь в тени за окном. Где-то там, в прошлом, сейчас спал Николай, даже не подозревая о том, что она сбежала. Сердце предательски сжалось, и возникла шальная мысль. «Вернись». Неважно, что будет потом. Неважно, с какими трудностями придется столкнуться. Просто вернись. Глупое сердце заклинало. Вернись. Но Аня даже не пошевелилась. Нельзя. Этого благо. Так лучше. Они переболеют и отвыкнут друг от друга. Обязательно. В коридоре скрипнули половицы. Кто-то шел. Аня прислушалась, затаив дыхание. На секунду ей показалось, что это чужак, который пробрался в дом. Может быть, даже цыган не смог дождаться утра, пришел за перстнем. Но в просвет, не прикрытый до конца двери, Аня разглядела тонкую девичью фигурку и, поддавшись желанию явить себя здешним обитателем, тихонько позвала. «Ася!» Разоволосая замерла на месте, как будто услышала голос из загробного мира, а потом, сообразив, заглянула в спальню, выпучив глаза. Даже в темноте читалось изумление, написанное на ее лице. «Анька!» Всплеснула она руками. «Ты вернулась!» И загалдела, зашумела, включила разом все освещение. Как же ярко! Аня отвыкла, даже зажмурилась на мгновение. В прошлом в этом доме уже было электричество, но пользовались им не так, как сейчас, когда чем больше сценариев освещения, тем круче. На шум и гам из своего кабинета показался концертмейстер в ночной пижаме и, боже, колпаке. И были объятия, теплые и крепкие, и миллион вопросов, на которые Аня предстояло непременно ответить. Закипевший чайник пронзительно засвистел, выпустив порцию обжигающего пара. На столе уже выстроились в ряд кружки, ожидая, что их наполнят кипятком. Ася суетилась у стола, разливая заварку из маленького изящного заварочного чайника с пасторальными картинками на бочках. «Кузнецовский», — сразу поняла Аня. Они сидели втроем на кухне, и Аня рассказывала Порфирию Георгиевичу и Аське о своем житье-бытие в прошлом. Сначала девушка хотела утаить информацию об отношениях с Николаем, но рассказать все же пришлось. Правда, все пикантные подробности Аня деликатно опустила. Зато поведала о допросе, о цыгане, о трагедии с Глашей, об удивительном старце, о хамке Лилит, а еще о том, как крестик с родовым вензелем спас ее от сыщика И подтвердил родство. Концертмейстер напрягся, но ничего внятного не сказал. «Как вы думаете, Парфирий Георгиевич, откуда у меня этот крест? Неужели я и правда могу иметь какое-то отношение к вашему роду?» Прихлебывая чай, спросила девушка. «Ах, душа моя, если бы я знал!» Порфирий задумчиво уставился на свою чашку, словно рассматривая насыщенность напитка. Посреди плавала одинокая чаинка, видимо, прорвавшаяся сквозь ситечко. Она кружилась, как балерина, танцующая свою партию на сцене. У меня детей нет, у брата моего, Алексея Георгиевича, только Асенька. Может быть, есть какие-то еще линии, по которым ты одна из Тереповых? Но достоверно я не могу утверждать. Нужно смотреть архивы и метрические книги. Да только ежели архивы еще существуют, то не все метрические книги сохранились. Порфирий Георгиевич потер виски, размышляя. Аня вынула цепочку из-под блузки. «Ась, помоги снять цепочку», — попросила она. Разоволосая тут же пришла на помощь. И вот уже перед концертмейстером легла изящная цепочка с маленьким серебряным крестиком, на обратной стороне которого еле заметным пятнышком красовался герб их семьи. «Действительно наш», — согласился Парфирий Георгиевич, прищурившись, чтобы рассмотреть оборот изделия. «Но я, правда, не знаю, откуда бы он мог взяться в этом времени у тебя». Да еще не так давно. Ты говорила, милое дитя, что это подарок отца? А кем был твой отец? Ах, если бы Аня могла ответить на этот вопрос. Ну, он работал при типографии, потом вышел на пенсию. Незадолго до... Аня осеклась. Отчего-то говорить о семье даже с друзьями было тяжело. Незадолго до исчезновения. Знаешь ли ты родственников с его стороны? Он рассказывал о своей семье? Как, кстати, твоя фамилия? Наседала с вопросами заинтригованная Ася. Аня даже разозлилась. Но не потому, что Аська порой была беспардонной, просто она и сама ничего об этом, как оказалось, не знала. А ведь правда, Аня не знала толком ни родственников, ни друзей отца. Да и от мамы у нее была лишь бабуся. Но Аня вдруг поняла, что даже от бабуси, которой Аня иногда ездила вместе с мамой, она не знала ничего. Обычно бабушки любят рассказывать внукам всякие небылицы, сказки, страшные истории и случаи из детства. А тут она была этого лишена. Она ничего не знала о прошлом своей семьи и своей родни. Это было странно. «Я ничего не знаю, правда», — Аня выразительно посмотрела на розоволосую подругу. «Но я собираюсь этим заняться после возвращения в Москву». «Ясно». Ася разочарованно присела на край стула и уперлась взглядом в точку на стене, размышляя. «Я обязательно поищу в архивах. Все-таки у меня, как у научного сотрудника, есть кое-какие связи и возможности попасть в архив», пообещал Порфирий Георгиевич. Он задумчиво потер переносицу. «Меня волнует еще вот что, Аннушка. Ты говоришь, что на той стороне за нами охотился господин Гнездивов, но только в ключе террористической ячейки, так?» «Да, насколько я поняла, цыган выставлял ваше появление на той стороне, как участие в террористической деятельности. Именно эти данные он и подсовывал Александру Сергеевичу, как его личный информатор. Но сыщик понял, что цыган действовал из своих интересов, а именно хотел дискредитировать вас и меня. Ему нужен был перстень. Понять бы только, зачем он ему?» Порфирий Георгиевич вдруг напрягся, И тревожная глубокая морщина пролегла вдоль его лба. «Кажется, я начинаю понимать. Цыган имеет какое-то отношение к той старой истории и, судя по всему, считает перстень своим. Вот и охотится за ним». Аня на секунду замялась, но потом все же решилась. «Он предложил мне сделку. Перед тем, как я пришла сюда, я нашла перед дверью вашей квартиры коробку. В ней лежал мой мобильник и записка». Откуда он взялся там, я не понимала, пока не прочла записку. В ней цыган писал, что оставит нас в покое, если я отдам перстень. Аня посмотрела на концертмейстера и положила перед ним на стол массивное золотое изделие, украшенное крупным рубином. Я не могу решиться на это одна. Я же не хозяйка кольца. Поэтому вам решать, Порфирий Георгиевич, как быть с ним. Граф Терепов мягко отодвинул кольцо от себя. Нет, душа моя, это как раз тебе решать. Кольцо вернулось через старца, оно выбрало хозяйку. Коля, решишь оставить его у себя? Я приму этот выбор. Думаю, кольцо нужно вернуть. Вдруг собралась с духом Аня, хотя ей, безусловно, хотелось его оставить. Так у нее был шанс, малюсенький шансик, хоть иногда оказываться на той стороне, чтобы удостовериться, что с Николаем все в порядке. Но она не могла рисковать Парфирием и Асей, да и самим Ильинским тоже. Почему-то ей казалось, что цыган исполнит свое обещание. Вся погруженная в свои чувства, Аня не заметила, как встревоженно смотрела на происходящее Ася. Порывалась даже что-то сказать, но осеклась. «Что ж, решено. Закончил разговор концертмейстер. Завтра положишь кольцо под лестницу. А сейчас всем спать». Аня и не сопротивлялась. Слишком устала она за эту бесконечно длинную ночь. Сначала невообразимо прекрасную, а после горькую и безжалостную к ее только обретенному счастью. Только Аси не спалось, потому что только она из них троих понимала, откуда в 1912 году вдруг появился Анкин мобильник. Если у нее еще была надежда, что Иван просто обиделся и ушел на время, то теперь она точно поняла. Он там, вернулся домой. И, отдай он кольцо цыгану, она больше никогда не увидит своего любимого.